Сейчас слушаю. Да, пансион Монксвилл Менор. Что? Нет, мистер Рэлстон сейчас не может подойти. Это миссис Рэлстон. Кто? Беркширская полиция. Полиция? О, я пойду к себе. Не люблю неприятности с полицией. Нет, нет, инспектор Хогбин. Боюсь, это невозможно. Он не сможет сюда попасть. Нас занесло снегом, а дороги непроходимы. Да? Хорошо. Ну а что? Молли, ты не знаешь, где вторая лопата? Только что звонили из полиции, Джайлз. Что? Они послали сержанта или еще кого-то. Да ему сюда ни за что не добраться. Я так и сказала, но они уверены, что доберется. Ерунда. Сегодня даже на джипе не проедешь. А, собственно говоря, в чем дело? Вот я и спросила. спросила. Но он не сказал. Он только сказал, что я должна внушить своему мужу, чтобы он очень внимательно слушал, что скажет сержант, кажется, троттер, и беспрекословно выполнял его указания. Просто невероятно. Хм, интересно, что же мы такое натворили? А, а может быть, я забыл зарегистрировать приемник? Да нет, квитанция в буфете на кухне. Хм. А, на днях я чуть было не столкнулся с автомобилем. Но это всё вышло по вине того шофёра. Мы наверняка что-то натворили. А может, это связано с содержанием пансиона? Наверное, мы нарушили какую-нибудь дурацкую инструкцию какого-нибудь министерства. Сейчас этих столько, что это практически неизбежно. Ой, милый, дался нам этот пансион? Вот нас занесло снегом, неизвестно, на сколько дней. И все ходят злые. И в конце концов мы съедим весь наш запас консервов. Ну-ну-ну. ну, Не огорчайся, дорогая. Сейчас ведь все в порядке. Угу. Я насыпал угли во все ведры, принес дрова, накормил кур. Теперь поставлю кипятильник и нарублю щепок на растопку. Ах. Знаешь, Молли... Должно быть, стряслось что-то серьезное, если они посылают сержанта полиции в такую погоду. Я так думаю. Наверное, это действительно необходимо.